Часть 5. Принято считать, что одиночество Маяковского было особой природы Природы, так сказать, пророческой. С ранней юности он почувствовал призвание взять на себя грехи мира и провозгласил себя апостолом, то есть лицом, наделенным особой судьбой. Не просто писать стихи, как прочие поэты, но служить посредством стихосложения человечеству, вот его стезя. Однако, и об этом свидетельствуют сами стихи Маяковского, именно этот пункт «Служение людям как цель искусства» выявляет много несовпадений и противоречий. Прежде всего, новый апостол собирается служить не всем людям. Некоторых он не любит и служить им, несомненно, не хочет. Он даже негодующе спрашивает «Вам ли, любящим баб до да блюда, Жизнь отдавать в угоду. И стихотворение «Вам» 1915. Понятно, он не собирается служить богачам, капиталистам и рантье. Но штука в том, что другим, тем, которые отнюдь нет толстосумы, он тоже служить хочет избирательно, не всем подряд. Так Маяковский с ранних стихов отвергает толпу, противопоставляет толпе поэта, и в одиночестве находит единственное спасение. Он смотрит на скопление народа и вопрошает, глядя на физиономии, «Чья? Не извозь чья?» и стихотворение «Никчемное самоутешение», Улицу «Улицу врасплох огляните, изрож ее, чья? Не извозь чья?» Очевидно, что толпа не блещет положительными качествами. Скопление людей вообще провоцирует животные, стадные чувства. Они все вместе куда-то катятся, бездушные хамы. И для сострадания ближнему закрыты их сердца. Толпа — это не привилегированные богачи. Толпа — это просто набор обывателей, потребителей, мещан. Эти мещане лишены идеалов и живут по меркам материального мира. Ясно, что поэту они... Враги. Правда, тот же самый Маяковский в других стихах говорит, что готов бросить свое поэтическое ремесло ради толпы. Готов капли литься с массами. Огромное скопление народу может, как выясняется, вызывать и положительные эмоции. Люди, сбившись в кучу, охвачены общим порывом. Например, полить помещичью усадьбу, и поэт их приветствует. Вот тут появляется смысловая неразбериха. Между массой и толпой разница почти неуловимая. Скажем, на немецкий эти понятия переводятся одним и тем же словом, да и по-русски не сильно различаются. Собственно говоря, огромное скопление людей не может быть разным по качествам. Люди. Они и есть люди. Каким словом не назови большое их количество. Когда в кучу собирается много людей, что на площади, что в трамвае, что в колонии демонстрантов, то все элементы этого сообщества приобретают однородные свойства. Как можно служить массе, а не служить толпе? Эта путаница так и осталась неразрешенной в стихах Маяковского. Более того, Из этой смысловой невнятицы все его творчество распадается на две части, и связать эти две части невозможно. Поэт истово хочет служить людям. Ради служения людям он готов наступить на горло собственной песни. Отказаться сам от себя — это одна сторона биографии. Поэт презирает мещан, ненавидит толпу обывателей, Ничего гаже, нежели мещанская мораль, для него не существует, и эта сторона другая. Однако мещанская мораль присуща любой толпе. Мещанская мораль – это просто бытовой интерес, поставленный впереди идеала. Стачки, демонстрации, погромы, очереди, словом, любое людское скопление управляется именно бытовым интересом. Можно принять возбужденный интерес за идеальный порыв, Но это недостоверная посылка. Маяковский ждал от скопления людей некоего эмоционального взрыва, равного религиозному экстазу, и хотел верить, что революция ввергла толпу в этот экстаз, и толпа преобразилась, утратила присущие ей черты. «Отныне, — так полагает поэт, — толпа уже толпой не является». Толпа стала массой, и эта масса будет испытывать духовные потребности, а не телесные. Маяковский апеллировал к некой идеальной толпе, к обществу сверхлюдей, людей возможного будущего, а современную ему реальную толпу недолюбливал. В его отторжении от толпы и амбиции нести той же самой толпе свет истины есть перекличка с Ницшанским Заратустрой впрочем, он сам себя и называет «крика губом Подобно Заратустре, он идет к людям, чтобы им служить, но в смирении своем хранит сверхчеловеческую гордость и презрение к тем, которых хочет осчастливить. В его стихах желание распять себя на каждой капле слезовой течи, благополучно чередуется с призывами На пепельнице черепа. Первая из поэмы «Облако в штанах» 1914-1915. Вторая цитата из поэмы «150 миллионов» 1919-1920. Легко допустить, что те, чьи черепа предназначены На пепельнице тоже плачут, но, вероятно, именно на их слезах поэт себя распинать не намерен. Жестокости в его стихах принято оговаривать. Это де так? Метафора, не всерьез. Однако какой именно из приведенных примеров метафора? Черепа для пепельниц действительно использовали, а вот на слезе распять себя невозможно. Может быть, метафора — это как раз насчет слез? Возможно, что и жестокости, и прекраснодушия, и той и другое метафоры. Но жестокость выглядит более натурально. «Люди и те, что обидели, вы мне всего дороже и ближе», — восклицает поэт. И этот же поэт говорит, «Выше вздымайте фонарные столбы, окровавленные туши лобазников». Из поэмы Облака в штанах». Конечно, лобазники поэта обидели. Но ведь он утверждает, что те, кто обидели, даже дороже прочих. Так неужели именно лобазников простить не может? Когда поэта захлестывает бешенство, его стих делается чеканным и страстным. Вдохновение трудно имитировать. «Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе», сказано так, что не забудешь. Облако в штанах. А рядом пожелание пожертвовать собой во имя людей и благие намерения выражено также же страстно. Душу вытащу, растопчу, чтоб большая я кровавленную дам, как знамя. из и облака в штанах. Чему верить? Да и образ растоптанной души какой-то сомнительный. Что ж получается, если поэт... «Ради служения людям вытащил из себя душу, он стал бездушным?» «А может ли такой бездушный людям служить?» Коротко говоря, в теме служения людям много неясного. Поэт искренне хочет им служить, но люди попались ему крайне неудачные. И он разочарован.